Глава четвертая. Дела. Третий сутки в пути, а все почему? Да вот некоторым не будем показывать на себя пальцем. Пришла шикарная идея посетить знакомые места. А какие у меня места могут быть знакомые, кроме знакомых мне проклятых пятен? Да больше никаких в этой части материка. Да и собирался я же в почти безопасных условиях проверить, а сможет ли Станис со мной бродить по этим непростым землям? Смог, но кто бы знал, как это ему удавалось. Но всё по порядку. Назначенный день в оговоренное время, а точнее от таверны Щупа, отправлялся раненько утром в большой караван. Большой караван – это не то слово. Всадников только под две сотни, которые сопровождались десяток крытых повозок, вроде нашей. Причём, как и в прошлый раз, выбрал я место в караване последнее. Если тогда нас в окончании колонны наши командиры поставили по просьбе тётушки Китсы, То теперь увы я сам на этом решении настоял. Мне так проще о пыль, да с чего там, помоемся. Держали путь вначале как раз к первому маленькому и почти неопасному пятну. Ну как неопасному? Большинство людей не могут находиться там без последствий, попросту не могут. Кто сразу сознание теряет, это даже бывали случаи, что и умирали. Кто как чумным себя чувствовал, кто разума лишился. А вот Стани, отдельный разговор. Хан лично меня инструктировал перед отбытием, причем присутствовали при этом мне знакомый Жучи Сгибьи, но главой всего отряда был назначен какой-то заносчивый резкий воин, тоже кочевник, то ли Бай, то ли еще один хан, и звали его Турубей. С ним почтительно разговаривали все, с кем из кочевников я успел познакомиться за время подготовки к экспедиции. Ну и мои старые друзья из прошлого состава экспедиции тоже вели себя очень сдержанным в присутствии нашего назначенного командира. «Как ты и просил, вот артефакт, сумка», — говорит хан. «Чего в ней необычного, не пойму, но вот граф нас предупредил, что весь мой род с ним не сможет расплатиться, если мы ее как-то потеряем». Узнав, кому она предназначена, не стал спорить, и вот, как видишь, взял ее на время у своего сваяка, местного герцога. Предупредив, что она, эта сумка, древнейший артефакт, но тут же произнес, что ты ей уже как-то пользовался три года назад. А наша проблема его графства в первую очередь касается». Вспыхнет у нас, всем соседям неслабо достанется. Так что, Владину, предупреждаю сразу, сумку вернешь по первому требованию, согласен? Киваю, а чего было бы возмущаться? Я и так на удачу просто попросил этот артефакт, здраво рассудив, коль такая ситуация у кочевников, то и все соседи тоже заинтересованы, чтобы на границах тех владений все оставалось спокойным. Угадал. Граф и герцог явно боялись одной только возможности, что в степи у кочевников начнется междоусобица. Вот только явно удивились, что в ее предотвращении вновь они видят меня в качестве главного героя. А ведь и правда герой, но уже знакомый со знакомыми способностями. Травушку найти нужную в непростом месте, но этого практически никто не сможет, а вот у меня может и получиться. Сидим в гостях у Хана. Раскинутый шатер, угощение, вот только в помещении под тканевым потолком сидим на подушках прямо на ковре. С ним только мы, остальные в сторонке стоят. Что не понравилось, явно назначенный командир в наш отряд, ставший неприятно мне с первого взгляда, начальствующий кочевник. Однозначно, кто-то из аристократии, подишты, каким заносчивым и непримиримым выглядит, он только слушается своего хана. Но дарыц сейчас мной занят, а потому терпит и меня, и то, что со слов хана именно я буду указывать, что и как делать, куда и когда ехать. И вот теперь его все дорогоущий артефакт мне передал, хотя по сути сам не понимает, что я для себя попросил. Ну да ладно. Вторая твоя просьба, продолжает Хан. Вот рецепт эликсира. Прости, можешь ознакомиться с его содержимым только сейчас здесь и при мне. Переписывать или тем более его копировать я не позволю. Прости, но он очень больших денег стоит. Я же пожимаю плечами. Тогда наш разговор затянется. Может остальные стоит отпустить, чего им на ногах стоять? Предлагаю я. Взя? Не моё это дело учить и говорить, что делать, когда касается вопросов его воинов. Вот и ответ мне прилетел соответствующий. Подождут. С неприязнью в голос раздается рядом. Это наш будущий командир впервые голос подал. Я же только плечами жму. Ну, сам напросился. Собрались ждать их дела. Я уж точно спешить не буду. И чего тут у нас? Мне в помощь при разговоре в шатре с моей стороны только улос присутствует. Станя до разговора с ханом не допустили, несмотря на то, что он официально мой брат и тоже участвовать будет в этой экспедиции. «Ну не отвлекаемся. Надо разобраться, что тут вообще написано-то». Сейчас, наверное, разбирался, до меня начало доходить, где я видел этот состав эликсира. Мне много записывал Николас, сотню даже больше похожих в мою книгу магии. Вот только там явно состав не совсем такой, Уллос на мысль натолкнул. «Простое снадобье для увеличения мужской силы. И чувствую, что я не сильно-то понимаю, что он мне говорит, принялся объяснять». Это ты сейчас не понимаешь, молодым это не понять, но вот старикам, чтобы возлечь женщины на ложе и зачать ей ребёнка, увы, иногда не хватает мужской силы, что в штанах. Вот для этого создают подобные эликсиры, в которых всё зависит от силы и гениальности алхимика, в нашем случае древнего мага-алхимика. Я что-то похожее помню, Николас в книгу магии разные рецепты написал. Там много чего есть, говорю я мысленно, но как при всех в книгу магии глянуть? А при всех и не надо, улыбится Улоса. Шатер раскинули на заднем дворе таверной щупа. «У тебя тут свой номер, вот и скажи, что захотел до ветра. У меня память лучше твоей, я сейчас имею в виду зрительную память. Я запомню эту писанину, а мы с тобой уже в номере и поищем среди записи, что тебе оставил Николас. Что-нибудь похожее. А вдруг повезет?» Так и сделали. Я сослался на то, что водички много выпил, и что переел малость, и все из моего маленького организма теперь наружу просится. В общем, на время выбежал из шатра. Вот же, у Хана свои хотелки. Под боком почти пустая от посетителей таверны, так нет же, шатёр заставил себе поставить, чтобы всего ночь в нём переночевать. Ну, у богатых свои причуды. И вот сижу в почётном кресле у себя в ванне. Каменное такое кресло с тёплой подставкой, чтобы попу не морозить и листаю свою магическую книгу. Мы ведь нашли. Вот, почти то, что нам показывали, говорит Улас. Только тут ещё дополнение. Я же скалюсь. Просто связующее звено, а его в рецепте-то и нет. Простенькое растение, которое за забором найти можно. А старики просто от отравления погибали. Дело сделают, организм не выдерживал. Молодые бы просрались, в худшем случае всё, а тут вздыхаю. И что теперь делать будем, задаёт сокровенный вопрос Сулас. Расскажем, в чём проблема. Я же качаю головой. С какой стати? За растениями в проклятые земли в любом случае идти. Основных-то ингредиентов нет. Тут никак не отвертеться, а что касается конечного рецепта эликсира, так мы лучше полный вариант сами им продадим за озвученные суммы. Быстро его сделаем, остальные травки там я быстро найду, даже в первом пятне, где будем встать и проверять на предмет, выдержит он в нем пребывание или нет. Спасем мир от очередной войны. А сами, уточняет Тулас. У нас дела у Николса, вот и пробудем там столько, сколько нам нужно. Кому что не понравится, пускай идут лесом, отвечаю я. А сейчас Кхану нужно по продуктам и вину его тоже напрячь, пока времени есть, пускай бошляет. И вот из десятка телек четыре везут провизию, это не считая того, что я в сумку артефакт уже умудрился сунуть много щедрот Чили за мои деньги. Но сейчас мы едем уже в сторону пятна, где хозяином Николас, а вот перед этим, как и в первый раз, тоже ради проверки заглянули в другое место. Впрочем, меня там и проверяли, но интерес мой не только в проверке способностей Стани. Мне очень хотелось посмотреть моего пернатого друга. Как он там интересно еще? Неживой, конечно, а существует или нет? Ведь как ты же мы тогда умудрились наладить с ним наши отношения? Даже кажется, что-то вроде ментальной связи с ним у нас образовалось. И прощались надрывно. Вот и заехали именно в то место, где в прошлый раз и останавливались на ночлег. А вот с утра мы вместе с пабратимом под обеспокоенные взгляды наших сопровождающих шли к месту переправы через речушку. Благо, в этот раз соглядатых за мной никто не посылал, и это специально проверил. Пятно. Привычно для меня, а вот кому-то? Страшно. Просто страшно. Вот вроде ты рядом и сопровождающий есть, и всё равно что-то озноб по телу. Сглатывает набежавшую слюну Стани. Отвязываю с пояса свою любимую непростую фляжку, делаю пару глотков и передаю её братцу. Глотни. Полегчает. Проверенно, говорю я. Фляжка. Вы бы видели глаза Стани, когда он попробовал ее содержимое. Напиток, что надо, пробрал до костей, впрыснув в испуганное тело бодрости и заряд какой-то внутренней бесшабашности. Правда, хватил ее ему, как и мне, когда-то ненамного и ненадолго. Вот и знакомый ручеек, это что-то вроде границы начала земель, полной некромантической энергии. Сейчас, как и в прошлый раз, весь заряд снимет, как могучий и нещадящий рукой. Некромантия шутить не любит. Но я-то привычный, а вот Стани... Вот и маленький мостик, на котором когда-то я прощался со своим пернатым знакомцем, что так волшебные батончики любят из рациона ушастых. И как мне теперь его искать? Нас, как я и просил, до границы земель никто не провожал. Хватило моего слова, что я тут уже, в отличие от них, бывал и даже долго гулял по этим опасным землям. Мои старые знакомцы подтвердили мои слова, и новый командир отряда ничего в принципе против не имел, а вмешиваться в мои решения ему явно хан запретил. Главное для них результат, который я уже тут им и обеспечу. Ну вот провожали нас с братом всем лагерем. Смотрят на нас с надеждой во взглядах. Понятно, волнуются, ведь им достанется, если с нами что-то случится. Я в ответ лишь ободряюще улыбаюсь. Вроде как успокаиваю, говорю, что всё нормально будет. Здесь, да и в гостях у Николаса, думаю, тоже нам со стайн ничего не грозит, мне уж точно. А вот насчёт братана меня гложет смутные сомнения. К вечеру вчерашнего дня мы прибыли на место. Шли с самого раннего утра, шли без остановок и привалов. Нас с братом покормили прямо во время движения. Наш возница тоже пацан где-то нашего возраста. Молчаливый, неразговорчивый, немного нас со ста не побаивается. Увы, никак его разговорить не получается. Все делает, все команды наши выполняет, но всегда молча, слон у него установка, от старших такая молчать. Ну и следить за нами, чем мы там занимаемся и не замышляем, ничего плохого. Я по дорожке книжки подсчитываю, артефактам по бокам обочины проверяю на предмет наличия нужных мне растений. И ведь нашел почти все ингредиенты, нашел, что нам нужны для нового эликсира. Около самого пятна нужные растения растут. Видно и сюда дотягивается манация некромантии, от проклятых земель пятна. Пользуюсь своими обоими артефактами по поиску растений гоблинской версии и моноклим, подаренным мне кица еще в первое наше путешествие. Как обычно, на результат поиска не особо влияют виды артефактов, когда я смотрю одним или двумя глазами. Когда-то я долго экспериментировал в этом плане. Но если честно, как и раньше говорил, пользоваться гоблинским вариантом поисковика для меня и проще, и легче. Что еще интересно, когда надеты оба артефакта на мне, результат этого поиска намного эффективнее и, главное, дается мне проще. В общем, я уже к подобной работе привык. Отработал все за эти прошедшие годы. Я ведь не только крысятиной промышлял, и травничеству тоже неплохой доход давала. Место для лагеря нам уже выбирал я. Чего придумать? Сталкеры здесь обычно останавливаются, очень удобное место. В прошлый раз проблем с ночевкой не было, впрочем, как и в этот раз. Ночь прошла спокойно. Мы спали как убитые, заправившись вкусным ужином по полной, до самого утра продрыхли, практически не просыпаясь. С утра был приятно удивлен. Воины-кочевники поставили малый шатер, и там соорудили что-то вроде баньки, а рядом еще протекает ручей. Вот и намылись мы с братом. В шатре нагрелся, а потом голышом шмык в речушку, а водичка-то весенняя. Холоднючая, брррр. Очень, знаете ли, бодрит. После баньки переоделись во все чисто и началось. Все артефакты на себя, в пятне любое твое усиление, может быть критичным. И в нужный момент ты не знаешь то, что тебе помогло уцелеть. Проверено. Я напяливаю на себя шелковое нижнее белье от мастеров вперворожденных. Комплект из кожи нежити, сапоги и тоже подгон от дедушки Хе, из подобной кожи. Стане с такой экипировкой не повезло, но не он в нашем тандеме главное боевое существо. Увы, я чувствую, придется не раз мне в этом походе Бартана спасать. Ну и у него есть чем похвастать. Одна рубашка из паутинной нити чего стоит. Ее не пробить простым оружием, это меня, если честно, обнадеживает. Как-то с утра не до разговоров, и улос не отвлекает, понимает призрак наше состояние. Из оружия отобрали по минимуму. У меня кинжал мрака, малый метатель, заряженный шариками из мифрила. Бережёного боги берегут. Тут экономить на себе не стоит, не тот случай. Мой старый любимый кинжальчик на предплечье. Он проверенный, и я в нём полностью уверен. Арбалет примастился сбоку на поясе. Ну и полностью обвес из артефактов. На груди куча кулонов, две только лечилки, подарок от Иракли и та, которая совсем недавно пользовалась. Магический щит от Николаса, но его я в последнее время и вовсе не снимаю. У Стани весь древний набор артефактов, что когда-то мне достался от тех погибших странных, не сдержанных и дрочливых дворян. Чего уж прятаться-то. В поясных малых сумках у нас спрятаны флаконы с надобией по поддержанию здоровья, магии против отравления. На сегодня точно хватит. Не думаю, что с чем-то опасным сегодня встретимся. И вот переход по воде. На мостике идти не стали. Но удивление, Стани держится нормально, только малость побледнел. А я тут себя легче чувствую. Появляется перед нами призрак. Мы уже за деревьями, нас со стороны лагеря уже никто не видит. И что интересно, похоже, что мы сейчас оба улыса услышали Стани и я. Переглядываемся с братом. Похоже, некая энергия действует положительно на мысленное общение, усиливая ее. Все, теперь мы тут одни и ждать помощи со стороны не нужно, она не придет, уж поверьте мне, говорю я строго. Потом молча поворачиваюсь спиной к стоящему около меня Стани, осматриваюсь. А я ожидал всего что угодно, но не этого. Простой лес, обычный, я бы сказал, но мутить начинает. Почему? Это Стани о своих первых впечатлениях нахождения в проклятом пятне мне в спину говорит. А я реально эту землю воспринимаю как обычную, даже приятную какую-то мне. Это уже улаз выдает. Впрочем, а что еще ожидать от призрака на земле полной некроманской энергии, энергии смерти? В тебе кровь полудемонической течет. За меня отвечает брат Сулас, ведь брат твой тебе рассказывал, что когда ты николас и остальные древние против демонов сражались. Кто знает, может ты потомок тех, кто родился от связи демонов и людей. Так что в тебе хоть только и талика этой демонической крови, но вот некромантию вы, видно, сами по себе не перевариваете. У меня только такой ответ. Хмык со стороны Стани. А почему тогда я тебя терплю? Ехидно спрашивает он. Вот только на это уже я сам отвечаю, потому что Улос ко мне привязан, причем явно кровью, и ты его влияние на мир не чувствуешь от слова совсем. Он для тебя нейтрален. Стани, как я и рассказывал, именно здесь произошло мое первое знакомство с прокультыми землями. Впрочем, как и у тебя, продолжаю я, и пока есть такая возможность, посмотрим, чем земля, наполненная магией и некромантией, отличается от обычной. А ведь ничего за эти годы не изменилось почти. Всё, как в моей памяти, отметилось. Кустики, что по виду, наверное, относятся к вербам. Плотные такие заросли. Редкий лес. Только кустарника много. Для нашего с братом Росточка не очень приятное соседство. Не видно ничего, жалуется братец. Я же ему в ответ. Под ноги смотри. Тут и простой нежить и неразумный хватает. Особо опасные маленькие мышки и крысы. Мы в плотных сапогах и штаны на нас из жёсткой кожи. На мне-то особая кожа, а ты в простой, но плотный. Так что снизу ты хорошо защищен, но рисковать не стоит. Еще раз повторюсь, по сторонам посматривая, тут любая кочка может представлять нешуточную опасность. «Вижу нежить», — пришло сообщение Тулуса. «Еж! Ёж". Ежик, че слово? Вот дела!» «Так, а это что такое? Похоже на крысу, не такую, конечно, большую, на каких вы привыкли охотиться в своих подземельях, а в разы меньше. Она тоже нежить?» Я лишь улыбаюсь. Но ничего не поменялось за три года, что я тут не был. Еще раз напоминаю, под ноги смотри, тут и опаснее есть нежить, и за воздухом особо следите. Летуны тут тоже в основном неживые. Я ведь вам рассказываю про ежей, про крыс и мышей неживых, что тут обитают. А если нападать будут, это стани волнуются. И ведь есть чего ему волноваться. Это я привык уже к виду нежити, а для него нежить обуславливается одним видом улуса и все. Хотя его он уже давно воспринимает как друга и товарища. — А если будут нападать, как сейчас, внимание, на нас обратили внимание, — кричу я мысленно. Но меня слышат. Во как, Стани по сторонам оглядывается. За спину ко мне, команду я, а сам поворачиваюсь к опасности. — Как ты тут ходил-то? — спрашивает взволнованный Стани. — Скрыт, — отвечаю я, — меня они одного не видели, не ощущали, а сейчас мы для них как мишени, и с этим надо что-то делать. Если тут не выкрутимся, то лезть тебе в пятно уже в землях Николаса и вовсе не стоит. Просто не дойдёшь до хозяина земель. Съедят и меня заодно с тобой. Разве что на лошадях по-быстрому проскочить до места, где нас будет ждать Николас. Но это на крайний случай. А пока давай подумаем, как нам с тобой тут уцелеть. Ты смотри, сколько тут их. «А реально эта нежить тебя одного не видит или не чувствует?» спрашивает меня Улос. «Получается так». Отвечаю я, а сам готовлюсь выпустить на охоту своего паучка. А паучок-то мой внутренний что-то уж сильно возбудился. Чувствует еду? Вполне возможно, вот только кормить мы его будем в самом крайнем случае. Лучше еще внимательнее осмотримся вокруг, вдруг что еще интересное придумаем. А чего думать-то? Влезает в мои мысли Улос. Надо как-то твой внутренний скрытый настаньи постараться оттянуть всего-то. Пускай даже он за тобой по пятам ходить будет, но если ты укроешь от нежитьи его, если вас не будут чувствовать, то это шансы по землем твоего друга Николса свободно перемещаться. А разуплащать всех тут вокруг и не вариант. Ну, попробовать-то можно растянуть это, даже для меня непонятное умение. Чувствую, я его получил вместе с артефактом от господина Хасана. Ничто мне не мешает проверить. Попытается напасть нежит, то покормим паучка, а ну для верности кинжал Мрака наружу. В готовности. Про сказал Максиль, он смертелен для нежити, ну и про его способность стрелять стрелами Мрака не стоит забывать. Что ж, заодно и вспомним, как им пользоваться в боевых, так сказать, условиях. Последнее применение было против того же Улоса. Тихо стоим в зарослях какого-то кустарника. А ведь реально в лесу тишина непривычная, вздыхает стани. Птички не поют. Но ты только посмотри, насекомых-то хватает, в том числе кровососущих. А если и они нежить и могут заражать некромантией при укусе, выдает страшное предположение братец. Нет, качу я головой, насекомые тут обычные. Во всяком случае, превращение их в нежить я тут не заметил. И я после их укусов в нежить не превратился». Забыл повесить на себя и стане не сказал насчет артефакта для защиты от комаров, защиты от стрел магии, да, от нежити есть, а вот про защиту от комаров попросту не подумал, в очередной раз не подумал. Злюсь я на себя. Итак, что мы имеем? Да этой мертвой крысы шагов двадцать, не более чем. И вроде как она из норы вылезла и в нашу с братом сторону направилась, в том числе и Ёш на наш с живых среагировал. Засекли гады, уже даже скрыт не поможет, придется паучка кормить. Ну, кормить так кормить, не впервой чай. Да и от дармовой магической силы отказываться грех. Вот только что мне потом делать? Всех тут в пятне мне сил не хватит зачистить. Перегорю от избытка маны и сил магических. Переесть тоже плохо, как и не доесть. И как быть? А что если срываю с шеи свой кулон защиты, что мне Николас правил, и брату? Быстро мне, быстро щит свой, а мой на себя надень. Вот что мне нравится в стане, никаких посторонних вопросов. Сказали, выполнил, а все рассуждения и расспросы потом в спокойной обстановке. Ну что ж, с этой парочкой мой ход не проверить, правильный он или нет, но нежити вокруг полно, а это мы еще, по сути, и в земли пятна совсем не углубились. А мысль насчет обмена с щитами проста. Николас ведь сам, по сути, сильнейший из нежити, и для меня однозначно закладку делал, чтобы я со своим щитом нормально мог себя чувствовать в его землях. А коль в его землях я и чувствовал себя отлично... то почему бы с этим моим магическим кулоном считай стань не стал для всей нежити своим, а я пока под скрытым попетну похожу не впервый и ведь угадал эту парочку пришлось прикончить развоплощение прошло штатно паучок только довольно урчал один пепел остался от нежити и все всплеск дополнительной энергии в артефакт что вживлен в мою левую руку а вот дальше еще крысы выдает наш разведчик Но что-то странное, ведут себя спокойно, хотя должны уже откликнуться на ваше появление. Я же ухмыляюсь. Вот оно решение наших с Бартаном проблем. В таком виде мы точно сможем по пятнам гулять. Здесь еще побудем, хотя главные вопросы удалось решить. Но вот своего пернатого я так и не увидел, что обидно и не почувствовал. Уже в землях Николаса, пока его дожидаться будем, и к моему убежищу в центре его земель, пока топать будем, можно будет реакцией нежити на нас со Стани не бояться. Вот только что мне тут делать? Как Пернатого своего другана маленького вызвать? Может уже того все? Хотя птички из рассказов все того же дядюшки Хасана мертвые птички весьма редки и трудноубиваемые, а потому чрезвычайно опасные. Гуляем с братом. Улыс вокруг нас носится на предельном от меня расстоянии. Живность, причем нежить, и много, но на нас она не реагирует. Пернатых незаметно совсем. Мы же бродим по полянкам и по лесу. Я собираю очередной гербарий. Все нужные растения я уже нашел, спасибо моим поисковикам артефактов. В главе Сумбур. Увы, надо решать, как поступать с кочевниками. Затягиваться изготовлением эликсира по меньшей степени опасно, можно и не успеть спасти правящий клан. Начнется заварушка, всем достанется неслабо. И что делать? До、да、решения в принципе на поверхности. Вот только как отнесутся к моему решению сами кочевники и их начальство и их предводители в частности? Тут как бы самому себе не навредить. Хотя и людям помочь хочется, но, походу, придется рисковать. А ведь и правда, тут все в развитии словно застыло. Как было все три года назад, так все и осталось. Вроде, на первый взгляд, пустые с редкими деревьями в лесу практически не выросли. Я все больше отвлекаюсь на поиск нужных, а главное – редких трав. Когда я смогу в свое удовольствие, да еще и при охране, по проклятым землям погулять, где столько интересного увидеть можно. Друзья не отвлекают. Неже вроде как вокруг нас имеется, но мелочь на нас больше не реагирует, а насчет противников покрупнее, слава богам, пока их не видно. Но это не значит совсем, что в этом пятне их нет. На волка переростка я в тот раз нарвал, свернее тон на меня напал, да походу мой пернатый друг меня спас, сходу в атаку прыгнув и задержав тем самым волка, а то бы я тогда из пятнадцати целому ж точно не ушел. А вот каплянка прикольная, травка только молоденькая, еще совсем маленькая, зато почти живые деревья есть. Вполне с нормальной шапкой молодой листвы. Станя, погуляй в округе. Говорю я брат Улус. Присмотри за ним. Я эликсиром займусь. На три комплекта мне уж точно запаса собранного трав. Хватит. Ты что, собрался тут ваять эликсир для косоглазых? Удивился Станя. Я же хмыкаю в ответ. А где мне его прикажешь делать? В лагере, где все за нами и так присматривают. Уединиться невозможно, чтобы просто спокойно и без пригляда посрать. В свое удовольствие. Так что в любом случае не при них. А чего спешишь? Это же улос в нашу полемику влез. У своего Николаса бы в спокойной обстановке все и сделал. Ведь пока ты травку им не отдашь, и их маг, которого они с собой взяли, и который с вас обоих глаз не сводит, ничего сделать не смогут. Вздыхаю. Вот именно поэтому я и хочу здесь и сейчас заняться эликсирами, пока на улице светло. Много времени у меня это уж точно не займет. И с этими словами я активирую артефакт малой походной алхимической лаборатории. которую мне Николас подарил, и продолжаю изъясняться с друзьями. А почему я так спешу, то тут все просто. Не хочу, чтобы в степи война началась. Как бы затягивая со сбором трав и переездом до Николаса, не опоздать с этой помощью. Как-то так. Пойдешь с этим заносчивым хмырем объясняться, удивляется Стане, пожимая плечами. А что еще остается? Я просто боюсь, что затягивая с изготовлением эликсира слишком уж сильно, мы сами себе впоследствии навредить сильно можем и нашим планам. Я не хочу в будущем, когда поедем решать проблемы Николса, где-нибудь в дороге попасть подраспоясавшихся от войны кочевников. Чем будет спокойнее в мире, тем нам проще станет выполнить взятые на себя обязательства. Ведь ты со мной?» Улосы с Таней одновременно кивают. «Вот. А если я могу поспособствовать сохранению этого спокойствия, я это сделаю». «В этом вопросе твоя позиция ясна», — говорит Улос. «И думаю, она правильная. Мы присмотрим, что в округе делается. Отходить далеко от тебя не будем». И про небо не забывайте, любая птичка тут это потенциальный сильный противник, особенно маленькая, напоминаю я. А почему именно маленькая не понимает Стани? Да потому что, братец, наставительно говорю я, в нее труднее всего попасть, и она обычно очень верткая. Попробуй сбить. А главное, как и чем, добавляет Улос. Три часа в отключке от внешнего мира. По сторонам не смотрю, не отвлекаюсь. Улос тоже отлично чувствует нежить. Ему в пятне очень комфортно, в отличие от того же побратима. Но ста не держится. Жал зубы, но держится, не конючит. Типа того, а когда же мы обратно пойдем? Невдалеке от меня вертится. Очень осторожен братец, и это правильно по-другому в пятне не выжить. Не пора ли возвращаться? Уже даже Уловс беспокоится. Хотя как раз ему в пятне лучше всего из нашей компании. Да, соглашаюсь я. Последний штришок и все. Да, лабораторию соберу, говорю я и застываю на месте. Птичка. Где-то рядом моя птичка, я ее чувствую. По ощущениям до птички недалеко, на вскитку шагов сотню точно будет, причем моих маленьких шагов. И судя по всему, мой пернатый тоже меня почувствовал, но и моего спутника тоже. Стань, как бы не атаковали они друг друга. Вижу цель, птица, большая, это опять призрак. Бледеет нашу с братом безопасность. Не атаковать, кричу я, стань, убери арбалет, похоже, это мой дружок. О, как прыжками с дерева на дерево перемещается, приближаясь к нам. Тебя боится, это я брату. А потом ждите тут, ко мне без команды не приближаться, и улосы по сторонам смотрите, а не за мной. Тут вам не прогулочка, может и другая нежить в гости к нам на пикничок заглянуть, а то он с Таней уже и сухариками и вовсю балуется. Проголодался, вздыхает братец. А я ему, колбаску съешь из рацион, а потом, стоп, дай ее сюда, я знаю, как ей лучше всего распорядиться. Хвать заготовленное угощение и, сломя голову, совершенно забыв, где нахожусь, со всех ног несусь к засевшему в кустах пернатому. Вот не знаю, наверное, просто повезло, но никто меня в этот момент не атаковал, не напал, никто и ничто. Но походу у меня все же улыс страховал, как я понял уже потом. А тогда и точно мой знакомец птичка спрыгивает с ветки дерева, на котором сидел, молниеносный полет, шмяк, когтями в мою грудь вцепилась, я ж от неожиданности глаза выпучил, думал, все, сейчас клювом в горло вцепится и не оттащишь. «Как же глупо всё получилось!» А тут «Глык, глык, квотч, квотч!» Довольное радостное квахчание. Я фокусирую взгляд перед собой. А перед глазами довольная птичья пасть, вернее, клюв раскрыт. Что-то квохчет со здания с перьями. Явно тоже меня учуял. А потом, цепляясь когтями за мою амуницию, до левого плеча добрался. Уселся там и теперь гордо вокруг взглядом ведёт. «И ведь есть на что посмотреть!» Вот улус во всей красе рядом с нами материализовался, полностью став видимым. Птичка взглянула на меня, типа: "Мола, это кто? Его есть будем?" Я пожимая плечами, внутренне я уже ко всему готов, успокоился, малясь. Свои, и вон тот живой, тот ж свой, тычу пальцем в сторону, оставшуюся в одиночестве на полянке браться. А сам, вспоминая наше первое общение с птахой, спрашиваю: "Пить хочешь?"、А、ведь он опять светится, я что его состоянии так улавливаю, ведь реально птахом мне очень рада. Реакция на мой голос удивительная. «Квох! Птах! Брям!» Он вновь со мной пытается разговаривать, как и в первую нашу встречу. До чего непонятного-то влезает в наше общение с птичкой Улос. Ты в ментале прислушайся, что вокруг тебя происходит. Он же, как и мы, пытается общаться мысленно, но образы кидает, а не с помощью слов разговаривает. Я же уже фляжку со своего ремня снял. Вот сейчас я точно всех тут удивлю, так удивлю. «Будешь?» — спрашиваю я сокола. А ведь явно помнит сей предмет мой арендатор на плече. Сокол уморительно крутит головой в такт моим словам. Ведь реально хочет пить. И это мы уже проходили, вот только сегодня я подготовился, ведь надеялся на нашу встречу. Даже плашку на такой случай с собой прихватил, засунув ее в сумку артефакт, который в очередной раз использую с разрешения, как я понял, самого герцога. Опять перед власть имущими засветился неслабо. Но в сторону посторонней мысли... Мне тут поинтереснее задачка, как бы мне с собой это чудо забрать? Вот бы хорошо было, ведь глядя на него и не скажешь, что птенец не живой, если точно не знать, что перед тобой нежить. Буль-буль. И плашка, уже наполненная напитком из фляжки. Налил и протянул к клюву птички. Глык-глык, квотч-квотч. Довольное радостное квахчание. И снова взгляд на меня, типа, чего так мало-то? Улыбаюсь во весь рот широко и радостно. Ну, если мало, то добавим, говорю я. Образ в голову буквально влетает. Вид батончика колбаски из рациона ушастых рейнджеров. Ах, вот как оказывается он умеет общаться. Радостно понимаю я, что достучался до сути. И вновь какое-то свечение начало идти от птицы. Будет тебе колбаска. Успеется? Незабываемно в начале напиток, говорю я. Напейся сначала, чтобы я мог фляжку убрать. Улыбайся, добавляю я. И кидаю мысльный образ, как цепляю фляжку себе на портуpeeу. И вот додумался перейти на магическое истинное зрение. Ну ничего себе. Да от меня к нему, вернее от моего артефакта с паучком, тянется невидимая магическая нить. А там и силы передаются, и ману он у меня скачивает. Вот же. Но приобретение классное. Классное, не спорю, соглашается со мной Улос. Никогда о подобном даже не слышал. Он тоже на тебя завязался. Теперь его с пятном, по сути, ничего и не связывает. Интересно, а он простую еду, типа мяса, умеет кушать? Я же отмахиваюсь мысленно. Я же вам рассказывал, как тут с ним, почти на этом месте и познакомился. Он нежить хвостатую на раз жрал и восстанавливать при этом свое израненное тело умудрялся. Но Улос не унимается. Нежить. Магия смерти напичкана до отказа, объясняет он. Вот поглощая нежить, он тем самым поглощал манную силу магическую, что нежитью движут. А тут ты его, получается, магией подпитываешь через свой артефакт на предплечье от твоего мага Хасана. А я спрашиваю, он простую пищу есть будет? Ну мясо там, каши, например. Я тоже задумчиво переводю взгляд на Пернатова. Не проверим, не узнаем. Раздается рядом голос Стани: Ух, какая птичка! Я тоже себе такого хочу. И тут же отскакивает назад. Ты смотри, подкрался к нам. Сказали же без разрешения не подходить. Вот и Шкода ему на это указал. Шкода? А что, проказник этот соколенок еще тот, отличный клекуха может получиться. Так Шкодик или Шкода?